Глава шестая. Ингури. Вообще-то, полное название предмета — подчинение разумных и полуразумных существ и управление их разумом. Понятно, что разумных на третьем курсе Академии мы не потянем. Даже самые сильные из нас. Да и полуразумных, разве что с большой натяжкой и под чутким контролем препода. Теорию и практику подчинения ведет у нас Дез Агниус, телепат-стихийник. Адепты говорят о нем мировой мужик. Я с этим определением полностью согласна. Именно Дезу Агниусу я обязана протекцией в бюро по связям с магическими расами магического департамента и личным знакомством со своим шефом Дезом Эссаром. Шерт! Это ж... Мне со следующей недели на работу выходить? Шерт, шерт, шерт. Ну вот точно, мозги на бикрень. Как раз-таки пункта о своем настоящем трудоустройстве я со своими хозяевами и не обсудила. Забыла, кулема, пускуля. Перспектива через год вернуться на острова разум затмила. Сегодня мы приступаем к новому разделу подчинения и управления. Прорезал мое самоуничижение спокойный, уверенный голос Деза Агниуса. А именно, «Подчинение и управление стихиями». Начнем с контроля низших элементалей. Что-то во мне встрепенулось, заставило поднять голову. Элементали? Духи стихий? Сердца — стихий. На моем родном языке они так зовутся. Сердцами, живущими внутри, наполняющими жизнью. Неожиданно перед мысленным взором стали парящие змеи из воспоминаний принцессы Фирузи, золотой и платиновой. Они жили внутри сознания драконов. Это я точно помню. Не того, что сейчас считается сознанием о того, что мы зовем единой душой или пламенем. Кажется, они с Ферузи говорили об этом. У фениксов есть такая душа — единый коллективный эгрегор, от которого мы все оказались отрезаны после войны. И у драконов была эта самая душа. Только сами драконы, ее носители, еще не прозрели к ней в отличие от их энергетических сущностей. Я точно помню. «Адептка Майер!» — прервал цепь моих рассуждений голос Деза Агниуса и его же внимательный взгляд. «Вы что-то хотели?» С ужасом обнаружила, что я тяну руку. Шарявь! Ну вот какой шерт меня дернула. а?» «У вас вопрос, адептка Майер?» чуть нахмурился магистр. «Ну же, смелее!» Стараясь не вслушиваться в шепотки, раздающиеся со всех сторон, поднимаюсь. Быстро и в то же время медленно. «Шерт, как же медленно!» Собственный голос, немного охрипший, слышу как будто со стороны. «Мы будем изучать контроль над элементалями эгрегоров?» Магистр нахмурился еще больше, окинул меня задумчивым взглядом. О высших элементалях, если я правильно вас понял, адептка Майер, говорить пока рано. Присаживайтесь, пожалуйста. Кивнув и ощущая от чего то ком, распирающий горло изнутри, сажусь. Шепот, к моему удивлению, умолк. Теперь вся наша группа вместе со мной с жадностью ловит каждое слово Деза Агниуса. Согласно истории оккультизма, Элементали появились в мире гораздо раньше. Какой-то смущенный взгляд на меня, затем на Кристиана. Высших рас. Понятно. Первая раса, созданная сиянием Матери Солнца, мы — фениксы. Но закон запрещает называть нас высшими. И уж, конечно, намного раньше человека. Уже более уверенным тоном продолжает Дес Агниус. Элементали — обитатели стихий. Есть также целое научно-магическое направление с рядом гипотез и доказательств, утверждающие, что элементали также являются хранителями стихий. Мы с вами уже в этом семестре разберем самые основные фундаментальные теории. Но забегая вперед, спешу сообщить, что элементали, несомненно, являются неотъемлемой частью стихий и существуют как их проявленные формы, с момента возникновения мира. То есть с момента возникновения самих стихий, если быть точными. Дес Агниус обвел глазами нашу притихшую группу и продолжил. На первый взгляд, управление стихиями не представляет собой ничего сложного. Казалось бы, для эффективного подчинения и управления достаточно одержать победу над элементалями. На самом же деле это не так. Начнем с того, что сейчас каждый из вас выберет себе элементаля для подчинения. Говоря это, Дес Агниус принялся выставлять на стол пузатые колбы со скалищами страшной рожи саламандрами, сельфидами, морянками и лесавками. Низшие духи бесновались внутри, скалили зубы, корчили рожи, демонстрировали недвусмысленными жестами, что сделают со всеми нами, Стоит им оказаться на свободе. «Предлагаю разбиться на группы по два-три адепта. Так вам будет проще», — продолжал Дес Агнюс. «Каждый адепт должен соответствовать выбранной стихии». Меня легонько толкнули в плечо, и голову поворачивать не нужно, чтобы знать, что место рядом со мной занял крестьян. С другого боку шмыгнуло поведя носом Юмио. С огненным даром нас на курсе не так уж много. Со мной всего шесть адептов. Как ты? Я покосилась на крестьяна, воспользовавшись тем, что препод принялся разносить по столам колбы с заточенными в них низшими духами. Однокурсник выглядел потрепанным, но в целом вполне даже целым. Нет, Гури, шепнул он, склоняясь к моему уху. Правильный вопрос — как ты? Я неопределенно пожала плечами и выдавила из себя улыбку. Полукровка нахмурился, показывая, что не слишком он верит моим улыбкам. С другого боку фыркнула солидарная с однокурсником леса. Я поджала губы и выразила самый живой интерес к тому, что говорит прохаживающийся между рядами Дез Агниус. Олицетворяющий одну первостихию элементаль состоит из неё и энергокаркаса говоря по простому но от этой простоты я советую вам как адептам лучшей академии империи отвыкать оболочки способы применения подчиненного элементаля разнообразны он служит отличным помощником и дополнительным источником силы а также защитой и оружием мы не говорим сейчас о низших элементалях которых вы наблюдаете на своих столах в разрез с особенностью простейших элементалей, а именно саморастворяться до следующего вызова, низшие духи, саморастворившись, возвращаются к первостихии. Мы называем это точкой возврата. Адептка Майер, у вас снова вопрос? На этот раз застав себя тянущий руку, я даже особо не удивилась. А высшие элементали? Вновь услышала я, словно со стороны собственный голос. Перед мысленным взором стоял платиновый змей, явившийся мне в ванной комнате особняка братьев Аддингтона. Он то появлялся в воздухе над бортиком гигантской ракушки Гаурхи, то исчезал. Они тоже умеют саморастворяться. Хм, Майер, несмотря на то, что до высших элементалей нам примерно как до белого спутника, мне нравится ваша настойчивость. Я подготовлю лично для вас материалы, по высшим элементалям. Вы их внимательно изучите и подготовите для нас доклад. Вы удовлетворены? Не вполне, ответила я, чувствуя, как щеки запылали. На рядах захихикали. Ах, ваш вопрос! Кивнул, поджав губы, Дес Агниус, и смешки стихли. Нет, высшие элементали не растворяются никогда, но они впадают в спячку. Как? Хафлинге. прищурилась с интересом китян. «Нет», — покачал головой, не отрывая от меня взгляда препод. Впадая в спячку, высший элементаль продолжает функционировать на бессознательном уровне, благодаря инстинкту стихии Препод продолжал выжидательно смотреть на меня, и ничего не оставалось, как поблагодарить его кивком и пискнуть. «Спасибо». Продолжая на автомате конспектировать остаточную часть теории, я продолжала думать о тех парящих змеях, пытаясь сопоставить то, что видела глазами Ферузи и своими глазами, с тем, что услышала сегодня от Деза Агниуса. А вот на практической части занятия сразу стало не до посторонних мыслей.